«Вы уже говорили про шансы», — вздохнула Маша. «Но я могу себе позволить только последний ярус. Тот, что по двадцать евро». «А вы надолго приехали в Милан?» — неожиданно поинтересовался мужик. «На три дня», — пожала плечами Маша. «Но потом приедете еще», — продолжал пытать он. «Вряд ли». «И вы уедете, так и не посетив Ласкало», не повидав божественное горло Марии Каллас, «Какое еще горло?» — опешила Маша. «Не знаю, как сейчас, но до реконструкции ее горло в фае выставлялось, заспиртованное в банке. Ну, знаете, как у вас в Санкт-Петербурге в Кунскамере?» «Какая гадость!» — пробормотала Маша. «Вы можете на него не смотреть», — поспешно проговорил мужичонка и продолжил давить. Ну так что, берете билет? Нет, вздохнула Мария. Я приду вечером перед спектаклем и попробую достать лишний. За разумные деньги. Это нереально, отрубил собеседник. Вечерами сюда приходят сотни студентов, понимаете? Сотни. И все они мечтают только об одном, о недорогом билетике на галерку. Так что вам ничего не светит. А тут.. «Самое престижное место. Партер, обитое бархатом кресло. И акустика. В том месте, которое я предлагаю вам, она особенно изумительна». Ситуация начинала ее веселить, и Маша лукаво улыбнулась навязчивому мужичку. «А вы, случайно, не рекламный агент?» «Я литератор и ненавижу торговлю», — живо откликнулся он, — Но жена сказала, чтобы я обязательно пристроил ее билет, потому что 200 евро — это немалые деньги. Но в кассу их обратно не принимают, а прийти вечером я не смогу». «Как интересно!» — Всплеснула руками Маша. «А я литературовед и буду выступать на конференции по русской литературе. Слышали, она сейчас проходит». «Вот как!» — мужичок вдруг смутился. Постоял, подумал и вдруг выдал — «Тогда сто восемьдесят». «Сто восемьдесят чего?» — опешила Маша. «Евро за билет, а двадцать скидка за то, что мы с вами коллеги. Я верну их жене из собственного кармана». «Нет, вы все-таки не литератор, а коммерсант», — усмехнулась Мария. «Сто пятьдесят». «Вы только подумайте, Альфреда сегодня будет петь Массима Джордана, а Виолетту — сама Кристина Каларда Домас». От ее сопрано люди впадают в ступор. А вы придете вечером, грустно постоите под дверью и вернетесь ни с чем. — Сто пятьдесят евро — это все, что у меня есть с собой. — Вот и отдайте их мне, — не растерялся он. — Вы не поняли? Сто пятьдесят на все три дня, что я сюда приехала. — Ох, ну тогда мне не о чем с вами разговаривать, — горячо воскликнул мужичок. — Ну не ушел, снова задумался — И, наконец, выдал. «Хорошо. Сто. Но это мое последнее слово. Но сто или я ухожу? Подумайте. Жермона будет петь сам Ринато Брузон и дирижер Рикардо Мутти. Полный, конечно, бред. Отдать две трети всех своих денег всего лишь за несколько часов в мягком кресле. Но, с другой стороны, дядька прав. Совсем скоро она уедет и, наверное, не вернется сюда никогда. К тому же по закону жанра именно сегодня вечером Илья Александрович или итальянец Марио позовут ее прогуляться, а она в ответ лишь эффектно пожмет плечами. «Сори, вечером я занята, иду в Ласкало». И Маша, вздохнув, потянулась за кошельком. В оперу она явилась при параде. Лучшее платье, туфли на каблуках, плюс фамильное ожерелье с четырьмя микроскопическими бриллиантами. И тут же поняла, что, несмотря на все свои ухищрения, выглядит здесь в портере абсолютной золушкой. Маша не очень разбиралась в откутюр и драгоценностях, но даже ее скромных познаний хватило понять, наряд каждой из прочих дам тянет как минимум тысяч на десять евро. Ох, эти вечерние платья с открытой спиной! А туфельки, как в сказке, сплетенные будто из лилий. А украшения? Сколько не убеждай себя, что бриллианты всего лишь стекляшки, однако их обладательницы столь горделиво выгибают шеи, так снисходительно позволяют кавалерам поддерживать себя под руку. Как не убеждай себя, что это все лишь мишура, но власкала очень хочется поражать. Маша нашла свое место и скромненько устроилась в кресле. Итальянский литератор, или кто он там на самом деле, не соврал. Сцена оказалась совсем близко. До спектакля еще оставалось время, но оркестр уже вовсю настраивался, наигрывал пока в разнобой бессмертные мелодии Верди. Итальянские буржуи и буржуйки, заполнившие портер, обменивались приветствиями. Наверху на галерке галдели студенты. В кресле слева от нее поместился необъятных размеров толстяк в компании столь же огромной дамы. Смешно, но он тут же накрыл огромной лапищей ладонь своей спутницы и принялся нашептывать ей в ушко что-то игривое, а та стреляла в него счастливыми взглядами и лукаво хихикала. Удивительные люди! Разве в таком возрасте и с такими габаритами Им не положено всего лишь сдержанно обсуждать успехи детей и внуков. Но этим итальянцам после литра Просекки закон, видно, не писан. Кресло справа пока пустовало, и Маша решила, если его никто не займет, она, когда начнется спектакль, обязательно пересядет. А то слушать противно, когда великовозрастные толстяки воркуют в стиле Ромео и Джульетты. Но пересесть она не успела. В кресло рядом опустился мужчина. Маша скосила на него взгляд и тут же в смущении отвернулась, потому что сосед ее просто ослеплял. Выглядел он абсолютным, лакированным итальянцем. Какой-то шикарный граф, не меньше. Черный смокинг, ослепительно-белая рубашка, легкие лаковые туфли. Интересно, он в них по мокрому асфальту шлепал? Или, как принято в России, переобувался в гардеробе? Хотя о чем это она? Такого перца наверняка привезли на машине. На каком-нибудь столь же лакированном Мазератте. Хотелось бы знать, где же его халеная, надменно-глазая спутница. Наверное, она не интересуется оперой. И проводит этот вечер на каком-нибудь светском приеме, куда после первого акта травиаты переместится и ее супруг. Маша слегка загрустила. Все-таки хотя и удалось себя убедить, что именно ее жизнь с литературой, работой в вузе, скромной зарплатой и одинокими чаепитиями единственно правильная, а иногда хочется чего-то иного, такого же сверкающего, праздничного, роскошного, как Ласкалла, или как ее сосед по креслу, прекрасный итальянский граф, какой-нибудь очередной Марио и вдруг она услышала мужской голос и абсолютно чистый русский язык. «Привет». «Чего?» — пораженно переспросила Маша. «Привет, говорю», — беззаботно подмигнул ей сосед-итальянец. Даже намека на акцент нет. «Вы кто?» — тихо поинтересовалась она. «Игорь? Для друзей Уай, а вы?» Представляться она не стала, осторожно поинтересовалась. «А что значит Уай?» «Сокращение от Игрик, усмехнулся он, — «от предпоследней буквы английского алфавита. Но этим прозвищем меня только близкие друзья называют». «А мы с вами уже настолько подружились?» Насмешка в голосе далась нелегко. «Пока нет, но скоро подружимся», — уверенно откликнулся он. «И тут Машу осенило. Опять, опять очередные дедовые штучки». Она инстинктивно сдвинулась на самый краешек своего кресла и сердито сказала, «Я все поняла. Могла бы сразу догадаться, что этот литератор со своим билетом ко мне пристал неспроста». «О чем вы, милая дама?» — беззаботно поинтересовался новый знакомый. «Да о том, что нечего меня сватать!» — рявкнула она. «Я и сама разберусь». Получилось громко. Даже соседи-толстяки повернули головы и посмотрели изумленно. А вот в лице Игоря Игрека ничего даже не дрогнуло. «Вы меня интригуете», — светски произнес он. «Я бы ушла», — отрезала Маша. «Но билет обошелся мне в сто евро, и поэтому я останусь. Только говорить с вами нам больше не о чем». «Сто евро за такое место — очень выгодная сделка». «Кажется, этот Игрек...» y... Над ней просто издевается. «А сколько вам мой дед заплатил? За меня?» — не выдержала она. «Тысячу? Две? Или вы с ним договорились по бартеру?» И вот тут он растерялся, переспросил. «Ваш дед?» «Ну да, Николай Матвеевич Шадурин. Я эту фамилию впервые слышу». «Ладно, врать-то!» — совсем уж распсиховалась Маша. «И за что же ваш дед должен был мне заплатить?» Спокойно поинтересовался Игорь. «А у него идея фикс, меня замуж удачно выдать!» Зло откликнулась она. «Только я ни за какой замуж не собираюсь!» «Повторяю еще раз, никакого Шадурина я не знаю», твердо возразил собеседник. «Да-да, рассказывайте», продолжала кипятиться Маша. «И в плане замужества я партия совсем не подходящая». «Спокойно продолжал Игрик. «Такой девушке, как вы, нужен мужчина, состоявшийся, с блестящей карьерой. А я кто? Сорок лет, ни кола, ни двора, ни отечества, ни определенных занятий. Мечусь по свету, перебиваюсь там и сям. Ни один хоть сколько-нибудь здравомыслящий дед не станет мечтать о таком супруге для любимой внучки». А у Маши в голове вдруг мелькнуло, она бы тоже хотела так жить. Мотаться по свету, перебиваться там и сям И периодически надевать смокинг с лаковыми ботинками И заглядывать в ласкало, причем в портер Но она твердо повторила Давайте на этом наше знакомство закончим Давайте, легко согласился Игрик Тем более, что спектакль начинается И будто сигнал дал В зале тут же погас свет А публика бешено зааплодировала Мути приветствуют, как ни в чем не бывало просветил ее сосед. Он и правда восхитительный дирижер, достойный наследник Тосканини. Знаете, кстати, что это именно Тосканини ввел правило, чтобы занавес поднимался не вверх, а разъезжался в стороны? «Какая разница?» — буркнула Мария. «Когда занавес вверх поднимается, сначала ноги артистов видны, потом бедра и так далее, а Тосканини хотел...» чтобы люди сразу всю картинку видели. Все, не буду вам мешать. Игорь повернулся к сцене. И больше за весь первый акт, а это добрых полтора часа, не произнес ни слова. А Маша ужасно злилась, потому что опера действительно оказалась исключительной. Нежные голоса, слаженный хор, изящные декорации, великолепная музыка. Никакого сравнения с родным большим. Но она вместо того, чтобы полностью погрузиться в спектакль, то и дело взглядывает на дурацкого болтуна Игоря Игрика. Просто свинство. Ведь обычный мужик, ничего особенного. А такая от него энергетика прет, что ощущаешь ее всей кожей. Или это смокинг на нее так подействовал? Стыдно признаться, но прежде она видела мужчин в вечерних нарядах только по телевизору. В фильмах из жизни высшего общества. Сигары, бокалы с виски, крытые зеленым сукном столы. А тут высший свет рядом сидит, но она его уже послала. Не глупо ли? Ну и пусть его прислал дед. Они же не в ЗАГС собираются. Почему бы не поболтать в антракте?